Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем, и что Наталья все и минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за Камчатную телогрею и десять раз говорила ей: Пойдем, барышня! Все кончилось! Но барышня все еще не трогалась с места. Для того, что и прекрасный незнакомец стоял, как вкопанный под левого крылоса. Они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того не идет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами, Тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям. А за нею молодой человек. Она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад. Незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и всё ещё не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно. Наталья пришла домой и ни о чём больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела. Подобно такому человеку, который, наконец, узнал, в чём состоит его блаженство, но имеет ещё слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюблённых, ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту», — скажет читатель, увидев первый раз и не слыхав от него ни слова, «Милостивые государи!» Я рассказываю, как происходило самое дело. Не сомневайтесь в истине. Не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные. А кто не верит симпатии, тот падет нас прочь и не читай наши истории, которые сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру.